Грей на несколько секунд в шутку зажал Эдди рот и, улыбаясь, сообщил изумлённой мне. Он почти всю неделю провёл вместе со старшим сыном принцессы Джены, а у того словечко «вот» — настоящий паразит. «Вот» и «вот». Я кивнула, а потом заявила. «Пить хочу. И есть. Очень. Сейчас всё будет», — ответил Грей, отпуская Эдди, который немедленно перелез ко мне на кровать и устроился под боком. Я уже распорядился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 Но меня больше всего в тот момент интересовало другое. Ты здесь сидел все время, пока я спала? Он кашлянул.